Ты сказал, большинство? Всегда бывают исключения, — ответил он. Ты должен понять, что в смутные времена хорошо отдавать старые долги. Лишняя смерть не привлечет такого внимания, как в мирный спокойный период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 «Да, в конце концов он рискнул пройти Логрус. Наверное, был очень собой доволен и горд. Он ведь много лет к этому стремился». «О да», — ответил Мендор, — «не сомневаюсь, что он испытал также немало других чувств». «Свобода?» — предположил я.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 Если судить по результату, то разницы никакой, согласился Мендер. Но я вспомнил, как на тебя набросился и волк. Кажется, у него был только один глаз. Да. Как, кстати, выглядит сегодня, Джард?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 Одна может невзначай угодить тебе в сердце. Я в состоянии сам о себе позаботиться, Мендер. В самом деле? Я пожал плечами, подошел к перилам и запрокинул голову к звездам. Спустя некоторое время он спросил, у тебя есть лучшие идеи. Я не ответил, ибо размышлял как раз над этим вопросом. Я думал о том, что сказал Мендер о моем ограниченном видении и недостаточной подготовке. Пожалуй, он прав. В последнее время мне чаще приходилось реагировать на обстоятельства, чем действовать самому, за исключением похищения джассы Надо признать, что все произошло чрезвычайно быстро.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 ответила она, взглянув на Мендера. «Я вас оставляю», — тут же произнес он. «Большая честь познакомиться с вами, принцесса. Жаль, что вы живете так далеко от края». «Подождите», — улыбнулась Фьона. «Никаких государственных секретов я обсуждать не собираюсь».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 И всё? Её глаза сузились. Мы познаем все, что сможем. Сила — это сила. Она страшна до тех пор, пока ее не поняли».